Грон внимательно смотрел на Баши. Тот вскинул подбородок с несколько отчаянным видом. — А вы не боитесь, Баши, что я слишком глубоко запущу туда руку? Баши горько улыбнулся. — Боюсь, мой нос чует гарь пожаров и блеск мечей. А это разорит мой кошелек намного сильней. Он посмотрел прямо в глаза Грону. — Вы нужны мне, Грон, ибо я чувствую, что тот, кто рядом с вами... Будет иметь больше шансов уцелеть. Никогда не думал, что десятник базарной стражи так важен. Да падет на вашу голову Эорова длань. Вы знаете, что я имею в виду. За полгода вы сделали из шакалов, сестрарха, воинов, взнуздали нищих. И теперь без вашего разрешения даже ишаки в загоне не смеют пёрнуть. Ваши бойцы за вас перекрызут глотки даже... «Рединам отца Луны! Вы отвергли восемь предложений стать капитаном торговой стражи. Сам Тагрус да Йорка не смог вас купить, а за последние два месяца не смогли купить вообще ни одного десятника базарной стражи, хотя еще полгода назад такое предложение было бы верхом их мечтаний. Вы — вождь. Я знаю эту породу. Если вы примете мое предложение, я ваш». Грон приподнял кубок и задумчиво посмотрел вино на просвет. «Я могу рассчитывать на все ваши деньги?» «Да». «На все сто сорок шесть тысяч золотых?» Лицо Дилмара побледнело. «Как вы...» «Афанерово-мошонка, да?» Грон со стуком поставил кубок и поднялся. «Благодарю вас за обед, Баши Дилмар». Он неторопливо подошел к арке двери, и, остановившись, растянул губы в улыбке и негромко произнес «Я думаю, нам предстоят интересные времена». Когда Грон подошел к воротам казармы, солнце еще только коснулось нижним краем морской глади, однако ворота уже были закрыты. Его кольнуло недоброе предчувствие. Грон стукнул под доском калитки каменным кольцом, висящим на держалете, изображающим сжатую руку, В калитке приоткрылась окошко, в сумраке которого мелькнуло побелевшее лицо стражника в шлеме. На его смутно видимом в темной арке ворот плече белела перевесь меча. Это было уже серьезно. Обычно стражник у ворот был вооружен только барганом. Разглядев грона, привратник торопливо открыл калитку, странно отводя глаза. Это было уже совсем плохо. Грон быстро шагнул внутрь и, выйдя из арки, увидел у своего костра тело, накрытое рогожей. Возле коморки десятника он увидел еще два десятка тел в такой же трупной рогоже. Грон скрипнул зубами и двинулся к своему костру. У черного холодного кострища на грязной шкуре лежал Дамир Горшечник. Горло его было располосовано от уха до уха. Грон опустился на колено и коснулся пальцами век убитого, Потом поднял глаза на Дорна. Тот начал рассказывать. Он отправился навестить семью. Когда возвращался у таверны Трелисник, к нему подбежала какая-то женщина и что-то сказала. Он пошел за ней. Потом, ближе к вечеру, на площадь перед воротами выехали две телеги. Возницы сбежали. На телегах лежали трупы. Грунт поднялся и кивнул Дорну, Хирху и Ливани. «Мне нужны собеседники». Те молча подхватили оружие и пошли к воротам. Грон сказал остальным, «Обмойте его, заверните в чистый холст и положите у стены. Завтра отнесем к семье». «Грон!» Йогер, получив свое имя, получил и право обращаться к Грону, но еще не успел к этому привыкнуть и сильно робел. «Я знаю одного стражника из третьего десятка. Он хорошо приводит в порядок мертвецов. Может, я попрошу его, а то негоже чтобы дети видели отца с таким горлом. Грон кивнул и отвернулся. Спустя полчаса у ворот вдруг послышались вопли, ругань, громыхнула калитка, и через несколько минут у кострища валялись трое нищих со связанными за спиной руками. — Як, возьми жаровню и нагрей угли. Грон опустился на баранью шкуру. — Развяжите их.